Эпилог. Пару лет спустя. Явь. Ночь пролегла над городом. Звёзды сияли в высоте. Неоновые огни сверкали со всех сторон. Первые заморозки заставляли людей плотнее кутаться в куртки и поскорее укрываться в теплых стенах, защищающих от ветра и холода. Красный автомобиль остановился на парковке клуба. Пятничный вечер был в самом разгаре. Разодетые не по погоде люди сновали за стеклянные двери, предвкушая веселье. Повернув ключ и запахнув пальто, Марья вышла из салона автомобиля. В руке, облаченной в кожаную перчатку, сверкнул серп. Магия поможет пройти сквозь толпу, собравшуюся у входа в клуб Казимира. Миновав охрану, Маревна привычно поприветствовала менеджера зала и прошла к хорошо знакомому столику. Там, в окружении закусок и напитков, сидел Казимир, расположившись на диване и набирая сообщение в телефоне. Увидев гостью, он отбросил смартфон и расплылся в очаровательной улыбке. «А ты припозднилась! Заставляешь меня ждать! А время — деньги!» Он усмехнулся, заметив, что Марья закатила глаза. «Хочешь есть? Любой каприз исполню». Маревна махнула рукой, залпом осушая стакан с водой. «Лучше расскажи, как твои дела», — произнесла она, закидывая ногу на ногу. Казимир тут же пустился в рассказ о своем бизнесе, который стремительно шел в гору. Все это время они с Забавой были вместе и не думали расставаться. Мавке приходилось по-прежнему сказываться Зоей и принимать оборотное зелье, которое Марья приносила целыми ящиками от новой Бабы-Яги. Варвара больше не помышляла возвращаться на болото и вместе с Кощеем следила за порядком в Наве. Меж тем Забава оставила работу в модельном бизнесе и переключилась на более спокойную деятельность. Теперь она занималась вопросами окружающей среды и участвовала в благотворительности, искренне беспокоясь о природе и ее обитателях. Для удобства Кирилл расстался с названной Зоей. Однако спустя пару недель в ее жизни появился некий Казимир и больше не уходил. Так хотя бы один из бывших потусторонних обитателей продолжал существовать под своим настоящим лицом. Родственники Зои с большой любовью отнеслись к новой пассии девушки и пророчили скорую свадьбу. Однако сами влюбленные отмахивались, понимая, что множество вопросов про документы не избежать. Они оставили квартиру Зои и перебрались в новое место, которое им помогал отыскать Елисей. Домовой хоть и не выказал особого энтузиазма становиться покровителем для них, но все же помогал. обретя смысл жизни значит ты пока не планируешь крупных перемен поинтересовалась марья угощаясь закусками казимир пожал плечами в ближайшее время нет, но если что ты поможешь совсем разобраться марья услышав заявление поперхнулась и принялась тут же уворачиваться от настойчивых хлопков по спине как у тебя всё просто однако прохрипела она прокашлявшись. «Кстати, как тебе новая пассия Кирилла?» «Скажи, что это было очевидно!» Казимир страдальчески скривил лицо. «Это невыносимо. Каждый раз, когда Забава зовет лучшую подругу и ее пассию в гости, то мне кажется, что они готовы съесть всю квартиру и нас в придачу», — пожаловался он. «Нет, конечно, Кирилл и Рагнеда здорово нам помогают свыкнуться с новой реальностью. Но порой их слишком много». «Зато я теперь спокойна, что наш змей не найдет себе возлюбленную среди людей», — подмигнув, Марья пригубила воды. «Рептилия и волк! Звучит ужасно, не находишь? Даже не хочу знать, как мы до этого докатились». Казимир поджал губы и тряхнул головой, стараясь выбросить мысли из головы. Чернокнижница усмехнулась и внимательно посмотрела на друга. Она вдруг вспомнила его сломленного и брошенного в болотах с огромным количеством ран. Обреченность и смирение тогда наполняли нутро упыря, отравляя его существование. Теперь же Казимир был человеком, перед которым расстилались бескрайние просторы возможностей будущего. Все это время она помогала ему освоиться в новой роли и обещала заботиться, как и прежде». Казимир, почувствовав пристальный взгляд, обернулся. «Я хотел сказать тебе спасибо», — проговорил он, «за то, что взяла меня с собой тогда и отвела в лес сосновца. И за то, что спасла на болотах. Без тебя я не был бы счастлив». Марья покачала головой. Благодарить стоит Марану, это она все подстроила. Я лишь следовала ее указаниям. Произошедшее навсегда оставило рубец на обитателях трех миров. Власть Мараны по-прежнему была незыблема, и никто не смел восставать против нее. Новый водяной, выбранный байоном, предпочитал тишину и редко появлялся на поверхности, однако никогда не посягал название стража-завесы. Деву Весну и Василису чернокнижница больше не встречала, Но из разговоров с Еленой прекрасной и финистом, к которым приходила за живой водой, поняла, что Леля в добром здравии, а Василиса изредка совершала полеты в явь. Направляла бы Марана и дальше, прошептал Казимир, нервно покручивая запонку. Маревна, в виде его метания, подалась вперед, заверяя: Неважно, кто ты и где находишься, Казимир. Марана приглядывает за каждым из нас. держа нити судьбы в руках, и точно не позволит тебе сойти с пути. И я благодарен ей за шанс на счастливую жизнь, за прекрасную забаву и такую замечательную подругу, как ты, — признался Казимир. Вереница всех событий пронеслась перед глазами Марьи, вызывая улыбку. «Помни, несмотря ни на что...» «Даже пока ты остаешься в яве, мы все равно будем приглядывать за тобой забавой. Обещаю», — заверила она. «Спасибо», — еле слышно проговорил Казимир, обнимая чернокнижницу. Впереди его ждала еще долгая и насыщенная жизнь, а рядом всегда будут верные и надежные друзья из других миров.